но он не стал ничего уточнять, здраво рассудив, что лишь разозлит мага ненужными расспросами. Ровно в назначенный им перцем срок на палубе собралось множество народу. Ранее Далион даже не подозревал, что на судне вместе с ним плывет такое количество людей. Слуги Ронни были неразговорчивы и незаметны.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 Лишь тихая обреченность и покорность судьбе, от которой становилось страшно и холодно на душе. Рони знаком показал, чтобы Долион и младшие гончие отошли в сторону. Затем обвел собравшихся широким приветственным жестом и просто сказал: «Ваши истинные имена вновь принадлежат вам».